Ольга Иванова. Академия теней. Рождение Феникса. Глава 1. Пробуждение было приятным. По лицу скользнул тёплый луч солнца, но защекотал цветочный аромат. Я сладко потянулась и открыла глаза. Какая чудесная комната! Потолок высокий, украшенный фреской, окно просто огромное во всю стену, прикрытое лёгкой полупрозрачной занавеской. Картины, вазы с цветами, изящная мебель. Кровать подо мной мягкая, бельё, чистый шёлк. Сверху свисает тонкий, почти невесомый полог Осталось понять, где нахожусь. А заодно и кто я. Я напряглась, пытаясь вспомнить хотя бы своё имя, однако ничего не вышло. Но это напугало не сильно, уж слишком умиротворённо я себя ощущала. Словно вернулась домой. Скрипнула дверь. Отворяясь, и в комнату вошла женщина, красивая, темноволосая, в свободном алом платье, расшитом золотыми нитями. «Ты уже очнулась, милая?» — ласково улыбнулась она. «С возвращением, Лита!» «Мы все так счастливы, что ты не стала медлить и вернулась к нам». «Лита?» — это, наверное, моё имя. «Но почему оно вызывает у меня отторжение?» «Я... я ничего не помню, извините». Тихо проговорила я, садясь на кровати. «О, ничего страшного», — всплеснула руками женщина. «Это нормально. Со временем ты всё вспомнишь. А пока мы тебе сами всё расскажем, объясним, не волнуйся. Главное, что ты, наконец, дома, в безопасности. Да, я твоя родная тётя, вела А скоро придут твои родители. Им уже сообщили, что ты переродилась. Они спешат к тебе». «Что значит «переродилась»?» — озадачилась я. «Мы Феникс, милая». Женщина присела рядом и ласково похлопала меня по руке. И «Имеем свойство перерождаться время от времени». «Потом, правда, ненадолго теряем память, но это не страшно, потому что мы всегда друг друга поддерживаем в такой момент. Зато с каждым перерождением становимся сильнее». «Как ты себя чувствуешь, милая?» «Ты сейчас прошла своё первое перерождение. До этого долго находилась вне дома». «Поэтому, возможно, некоторая слабость». «Нет, я себя прекрасно чувствую», — заверила я, действительно ощущая невероятную бодрость во всём теле. «Всё равно выпей вот это». Вейла взяла со столика у кровати стакан, наполненный чем-то искристо-жёлтым. «Этот эликсир поможет тебе скорее адаптироваться к нашему миру». «Спасибо». Я приняла напиток, незаметно принюхалась. Аромат фруктовый, аппетитный. На вкус тоже оказался приятным, и я не заметила, как выпила всё. В голове появился легкий шум, ушло возникшее было волнение, и на душе вновь воцарилось спокойствие. «Вы сказали, я откуда-то вернулась». «Где я была?» — спросила у Виэллы. «О, это долгая история». Лицо Виэллы стало печальным. «Позже мы всё тебе расскажем, милая». «Лита, девочка моя!» В комнату ворвалась незнакомая женщина, тоже брюнетка. Её платье также было красного оттенка с дорогой вышивкой. В волосах сверкала тонкая золотая диадема с рубинами. Следом за ней стремительно вошёл светловолосый мужчина в длинных, непривычного фасона одеждах. Впрочем, откуда я знаю, что они непривычны для меня? Мне встречались иные фасоны? Не помню. Ничего не помню. Между тем женщина заключила меня в объятия, прошептав «Доченька». У меня на глаза сами собой навернулись слёзы и непроизвольно вырвалась в ответ. «Мама?» Я не знала этой женщины. Не помнила, но, оказавшись в её объятиях, ощутила то самое единство, близость, которую ни с чем не спутаешь. «Мама!» «Да, милая, это я!» И она зарыдала. «Довольно, Дара!» На её плечо легла мужская рука. «Позволь мне обнять нашу дочь!» Меня охватили мужские руки и и я почувствовала уже знакомое умиротворение. «Отец, я и правда вернулась домой. Как же долго мы тебя искали!» Мама то и дело всхлипывала и порывалась меня снова обнять. Отец больше отмалчивался, сохраняя видимое спокойствие, но глаза его тоже были влажны. Я же, хоть меня и грело неясное счастье, ощущала себя растерянной, не знала, что делать и что говорить». «Предлагаю устроить пир в честь возвращения нашей дочери», — воскликнул отец. «Только не сегодня, Тик», — остановила его мама. Лита ещё не пришла в себя. «Лучше провести этот вечер в узком кругу семьи. Ты, я, наши дети, вела Я тоже хочу без лишних глаз побыть с дочерью. Нам столько нужно рассказать друг другу». «Как скажешь, дорогая». Отец не стал перечить, приобнял её. Они были такими красивыми, такими нарядными, что я почувствовала себя рядом с ними заморашкой На фоне этого буйства красок мое светло-голубое платье казалось блеклым, выцветшим пятном. «Мирта!» — позвала кого-то Виэлла, хлопнув в ладоши. Не прошло и минуты, как в комнату вбежала девушка, одетая в желтое платье. «Ваше величество, ваше высочество!» — низко поклонилась она. «Слушаю вас». «Мирта, приготовьте ванну и новые одежды для её высочества Литы», — распорядилась Виэлла. «Потом помогите ей переодеться». «Слушаюсь». И девушка выскользнула вон. «Ваше высочество?» — удивилась я. «Именно». Виэлла улыбнулась, а следом и мама с отцом. «Твои родители — нынешние правители Золотого города, а ты — старшая принцесса. Привыкай к этому». «Мы пока оставим тебя, милая». Мама вновь обняла меня. «Увидимся совсем скоро, за ужином». «Я тоже отойду ненадолго», — сказала Вейла. «Ты пока осваивайся. Скоро вернётся мир-то, поможет тебе привести себя в порядок. Не скучай». Оставшись одна, я ещё несколько минут сидела, потерянно оглядываясь по сторонам. Ситуация вроде понемногу прояснялась, но на душе всё равно было как-то волнительно. Я поднялась с кровати, поправила примятую юбку как вдруг из-за её складок выпала какая-то сложенная бумажка. Я подняла её и с лёгким недоумением развернула. Синие чернила, твёрдый угловатый почерк, явно мужской, и всего несколько слов «Возвращайся скорее, Паула». Мир перед глазами качнулся. Я ухватилась за спинку кровати и крепко зажмурилась. Сердце замерло, затем застучало с удвоенной скоростью. «Кто это написал?» «Кому оно адресовано?» «И почему я так на это реагирую?» «Ваше высочество!» В дверях появилась знакомая девушка в жёлтом платье, Мирта. «Я приготовила вам ванну. Пройдёмте в купальню, я помогу вам раздеться». «Да, сейчас», — ответила я, сжимая записку в кулаке. «Я сейчас приду. Подождите меня там». Мирта послушно удалилась, а я, долго не думая, спрятала странное послание под матрас. Надо будет позже с ним разобраться. Возможно, следовало поделиться находкой с новообретенными родственниками. Но пока меня что-то останавливало. Купальню я нашла быстро. Она примыкала к спальне. От бассейна, наполненного горячей водой, шел пар. На поверхности плавали розовые лепестки, источая сладкий аромат. Я с наслаждением окунулась в горячую воду. Мирта пока я облаженствовала вымыла мои волосы и натерла их каким-то маслом. Когда они позже подсохли, то стали необычайно гладкими и сияющими. Платье мне принесли тоже в красных тонах, насыщенного кораллового цвета. «Красные одежды могут носить только члены правящей семьи», пояснила мне Виэлла, вернувшаяся немногим позже. «Оттенки оранжевого и розового у приближенных к ней, желтый у дворцовых слуг. Примерь». Она протянула мне колье, украшенное капельками рубинов, но, видя, что я медлю, сама застегнула его на моей шее. Ты прекрасна, милая. Теперь мы можем идти. Ты уже готова познакомиться со своими братьями и сёстрами? Сколько же их, поинтересовалась я. Вы сказали, я старшая в семье. Мы покинули спальню и направились по открытой галерее окружающей здания. Оттуда открывался вид на цветущий парк, Резные скамейки, разноцветные фонарики. Надвигались сумерки, и лампочки уже сияли, освещая дорожки из белого камня. «Ты старший из принцесс. Но есть Рих, твой брат, который всё же немногим тебя старше», ответила мне Виэлла. «Дик, младше тебя на пять лет. Ирме сейчас всего десять, а Лалли восемь». «И я сейчас их всех увижу?» В груди защекотало приятное волнение. «Конечно». «Они уже все ждут тебя!» «Сюда!» — тётя свернула и жестом позвала за собой. Вскоре мы оказались у распахнутых дверей, ведущих в просторный зал. Десятки светильников, лепнина с позолотой, все те же расписные стены. Я окинула зал восторженным взглядом, затем перевела его на накрытый к стол, который стоял по центру. За ним уже сидели родители, по правую руку от отца, рослый молодой мужчина, Рядом с ним паренёк помладше. Похоже, это мои братья. Рих и Дик. Две милые девочки в пышных платьях расположились со стороны мамы. Правда, место прямо около неё пустовало. «Садись ко мне, дорогая». Мама указала мне на него. «Теперь ты всегда будешь сидеть здесь». «Деть», — обратилась она с улыбкой к моим братьям и сёстрам. «Наша дорогая Элита теперь с нами». Девочки заулыбались... Дик смотрел на меня с интересом, а Рих усмехнулся. «Неужели не помнишь меня, сестрёнка?» Я с сожалением покачала головой. «Рих единственный, кого ты можешь помнить». Мама тоже улыбнулась. «Все остальные родились уже позже, когда ты...» Тут её улыбка на миг погасла. Но не будем о грустном. Ведь всё позади, правда? Главное, наша семья снова в сборе. «Полагаю, это годится для первого тоста». Подхватил отец и поднял бокал с вином. «За воссоединение нашей семьи и за нашу литу». Все с радостью откликнулись и тоже подняли бокалы. Напряжение и настороженность, возникшее было поначалу, постепенно отступили. Я вновь почувствовала себя радостной и беззаботной. Родители, тетя, братья, и сестры. Я действительно ощущала, что являюсь частью этой большой и любящей семьи. «Пойдём прогуляемся», — предложила мама, когда ужин подошёл к концу. «Думаю, у тебя есть много вопросов ко мне». «На самом деле, не так уж много», — робко улыбнулась я. «Ведь я ничего не помню». «Ничего. Возможно, они появятся во время прогулки». Мама поднялась, и я встала следом за ней. Мы вышли в парк и медленно двинулись по дорожке, вымощенной белым камнем. «Что со мной случилось?» «Почему все так рады моему возвращению?» — спросила я. «Когда ты была маленькой, ты то потерялась. Точнее, тебя потеряла я». Мама сокрушённо вздохнула. «Семь фениксом время от времени нужно покидать золотой город и выходить в остальной мир. Так мы и называем место, откуда давно ушли. Там остались источники, которые подпитывают и восстанавливают нашу силу, а порой и тело. Золотой город мы, увы не смогли их перенести. Не то чтобы мы погибнем без этих источников, но иногда лучше обратиться к ним, чем в очередной раз проходить путь перерождения. Озеро Исцеления откуда-то всплыло в памяти. Озеро, река, даже родник. Эти источники имеют разный вид, — кивнула мама. Их мало, о некоторых маги даже не знают. В тот момент я носила под сердцем твоего брата или, возможно, сестру. Ребёнку, увы, не суждено было родиться. Я себя чувствовала не совсем хорошо. Организм был слаб, поэтому решила навестить один из таких источников. Взяла тебя с собой, чтобы окунуть в целительные воды и тебя. Мы уже искупались, собирались возвращаться, как вдруг появился охотник. «Охотник?» — недоуменно переспросила я. «Да, охотник за нами, фениксами. Мы из-за них и закрылись в золотом городе, Хотя раньше жили среди магов. Они используют нашу силу и способности в своих корыстных целях, применяя порой жестокие и циничные методы. И хотя мы уже давно не живём в остальном мире, охотники, пусть их немного, до сих пор существуют. Только теперь они ведут себя осторожнее и скрываются. Но в тот день осторожность потеряла я, и меня подстрелили. Регенерация не помогла, я умерла. А когда переродилась, мама снова вздохнула. «Прошло время, прежде чем ко мне вернулась память, и я могла сказать, где оставила тебя. Мы искали тебя, но не нашли. Все эти годы я винила себя, не находила покоя. А недавно мы ощутили знакомую энергию огня недалеко от одного из закрытых порталов и поняли, что это ты. Нам удалось связаться с тобой, рассказать, кто ты, позвать к себе. И вот ты и вернулась». Мама улыбнулась и заключила меня в объятия. «Можно я сегодня уложу тебя спать? Побуду с тобой, пока ты не уснёшь». «Понимаю, ты уже взрослая, но я была лишена этих маленьких радостей, пока ты была далеко от нас». «Конечно, можно, мама», — прошептала я растроганно. Мама проводила меня в спальню, подождала, пока я лягу в кровать. Попутно она рассказывала о нашей семье, о братьях и сёстрах, вспоминала маленькую меня. Слушала я с большим интересом, проникаясь каждым словом. Кажется, я так и заснула под ее тихий мелодичный голос. О странной записке, которую спрятала под матрас, в тот вечер я так и не вспомнила.